Глава 42. Конечно, все прошло быстро, без гостей и поздравлений. Но все же этот день стал для нас праздничным. Лейран отвел нас в ближайшую таверну, откуда вкусно пахло, и мы с удовольствием поели. Заглянули в кондитерскую и потратили невиданную сумму на карамель и марципан. Побродили по лавочкам, приглядываясь к товарам. Купили газет, полистали объявления. Продали лошадь и телегу. А потом время вышло. Дракон вывел нас за город, обернулся и полетел на хутор. Я сидела на его гребне, зажмурившись от встречного ветра. За моей спиной пряталась Мелисса. Драконочка хотела полететь сама, но отец ей запретил. Крепости крыльев не хватит. Как ни странно, меня не беспокоили ни дурнота, ни тряска. Напротив... Младенец в животе сначала замер, словно в восторге, а потом тихонько двигался, как будто гладил изнутри. Кажется, малышу или малышке очень понравился полет. Добрались мы быстро. Лейранс садил нас у ворот, обернулся, крепко обнял, поцеловал меня в заплаканные глаза, запрыгнул в лодку и поплыл вниз по реке. Он планировал отозваться на зов короля драконов, когда будет подальше от нас, хотя бы на сутки пути. Мы помахали ему вслед и зашли в дом. Почему-то стало сразу грустно, одиноко и очень-очень тревожно. Все валилось из рук. Я разбила горшок, разлила воду и села рыдать над лужей. мели подошла ко мне, обняла и сказала очень взрослым тоном. «Папа справится». «Я знаю, что замок и сокровища ему дали не просто так. Даже мой дядя говорил, что он невероятно силен и удачлив». «Я понимаю, малышка». Я обняла девочку в ответ и прижалась лбом к ее плечу. «Просто сейчас мне тяжело. Я переживу этот момент, мы справимся. Но у каждого из нас будет временная печаль, грусть о расставании или просто плохое настроение». Мелли обняла меня еще крепче. Мы постояли обнявшись, а потом занялись привычными делами. Уборка, готовка, кормление животных. Без Лейрана все это превратилось бы в каторгу, если бы не магия. Все равно было непросто, но двигать тяжелые боди магии проще, чем руками. Да и Мелли помогала, как могла. А еще мне казалось, что чем больше я трачу магию, тем лучше себя чувствую. И малыш толкается легко и бодро, словно ему это тоже нравится. Закончив с ежедневными делами, мы кое-как помылись и упали с драконочкой в одну кровать, крепко обнимая друг друга. Утром, само собой, вставать не хотелось, но громкий шум нашего зоопарка не оставлял выбора. Счастье, что всех можно было выпустить, просто открыв ворота. На огород я не пошла. Спряталась в доме, Решила приготовить что-нибудь вкусное, чтобы не нервничать. Для успокоения занялась пельменями. Мелисса убежала в огород. То ли ягоды собирать, то ли сорняки уничтожать. А я мешала фарш, подсаливая его своими слезами. Когда налепила уже целое решето, позвала драконочку обедать. Она не отозвалась. Я, немного испугавшись, выскочила из дома и увидела Милису у ворот. Рядом с девочкой стоял изрядно подросший бултыш, но щенок не рычал, а вилял хвостом на кого-то, стоящего за воротами. Я тихонько подошла ближе. Старушка. Чистенькая, опрятная, в обычной деревенской одежде, только поверх льняной блузы с вышивкой вместо обычного платка пристроен квадрат бежевой ткани с кисточками на углах. То ли воротник, то ли накидка. Вот за эти кисточки я и зацепилась взглядом. Вспомнила такие же на балахоне у храмового служки. «Добрый день! Что вам угодно?» спросила я, рассматривая ее очень пристально. «Так я к Кельсинори пришла», сказала старушенция. «Травок побрать, по дому помочь. Хозяйку-то позови, молодка». «Хутор продан», ответила я без напора. «Хозяйка теперь я». «Вот как!» – старушка озадачилась, но ненадолго. Тут же рассказала нам, что она повитуха, присланная храмом из другого города. Не того, где мы с Лайраном поженились, а другого, стоящего подальше. По договору с прежней хозяйкой, храм летом присылал на хутор повитуху. Набрать на зиму трав для рожениц, взамен же пособить по дому или с родами хозяйке или ее невесткам. Еще обитатели хутора делились свечным воском, медом и шерстью на зимние накидки для служителей. Я пригласила старушку пообедать с нами, и пока варила пельмени, призадумалась. Меня, конечно, удивляло, что за то время, пока мы тут живем, никто не заглянул в гости, кроме разбойников. Да и те нечаянно наткнулись на жилье. А оказывается, мы ездили на ярмарку, скажем так, не в ту сторону. Прежние хозяева больше общались с жителями поселений ниже по реке, туда и уехали. Всех предупредили, что хутор продан, а вот про храм забыли. В общем, я решила, что от трав и воска мы не обеднеем, а по повитуха мне ой как нужна, и предложила старушке остаться. Она обрадовалась, долго меня благодарила, а потом сказала, почему ее посылают за травами так далеко. Место тихое, чистое. Эль Синора же на четверть эльфийка. За лесом присматривала, и травы от ее магии хорошо росли. Если здесь кроветворный сбор сделать, он раза в три лучше действует, чем тот, что у города собирали. Сейчас-то не знаю, как будет. Я только плечами пожала. Поветуха и сама видит, что я уже на приличном сроке. Бегать по лугам с ней не стану. А в огороде пряные травы я регулярно убираю и запасаю. В общем, я поселила старушку в пустой домик, объяснила, что муж мой уехал по делам, а работы на хуторе много. И если она поможет, буду благодарна. Если нет, как-нибудь справимся. Если честно, не ждала я от сухопарой бабулечки большой прыти. Но утром она вышла со мной на утреннюю дойку и лихо передоила половину коров, а потом пошла Мелисе с козами помогать. Когда я выпустила животных и птиц на пастбище, старушка взяла корзинку и ушла в лес. Вернулась к обеду с полной корзинкой трав и с целой котомкой грибов. Грибы вручила мне чистить, а травами занялась сама. Я не обиделась. Маслятые сыроежки привычного мне вида отлично разнообразили ужин. Я сварила густой сливочный суп с грибами и Целую сковородку с луком, чтобы приготовить начинку для пирога. Но в итоге добавила сметаны, и мы съели эти грибы просто так, с хлебом. На вечернюю дойку повитуха опять пошла с нами. Помогла, чем могла, и похвалила, что я щедро трачу магию. Для ребенка полезно, когда у матери все потоки циркулируют. И кровь, и магия. Руками тебе тяжести поднимать нельзя. А магией таскай потихонечку. Постепенно старая арма стала частью нашей ежедневной жизни. Вообще ее звали как-то пафосно. Аромерией или Армерией. Но она просила называть ее арма, так, мол, привыкла и все. Убедившись, что травы в этом месте все еще очень эффективны, старушка стала брать в свои походы за травами лошадь. Та смирно шагала за бабулькой в поводу. Стояла, пока повитуха ползала вокруг с ножом и совочком, а потом, индифферентно, топала дальше, унося в седельных сумках почти капну всякого разного. Пока Арма гуляла на лугах, я собирала травки в огороде и на берегу реки. По совету повитухи набивала наволочки хмелем, чтобы самой спать крепко и младенец спал хорошо. Запасала полынь, крапиву, череду, для купания будущего малыша. Ромашку, мяту, листья смородины и малины для зимнего травяного чая. В общем, ничего особенного, но все же важно и полезно.